Первая зачистка Утро встретило туманом, словно город, который мы отправились зачищать, сам пришел к нам в гости. Ночью практически не сомкнула глаз, так переживала накануне своего первого боевого выезда. Тем удивительнее было то, что и сейчас спать совсем не тянуло. Я подрагивала, как породистый конь из королевских конюшин, но старательно скрывала это, чтобы не заметил Луц. Перед выездом пришлось поменять лошадь, у моей кобылки отслоилась копыта. Перековка – потеря времени, поэтому я взяла резервную. Еще вчера вечером все было нормально, но я даже не удивилась – такие мелочи со мной случаются постоянно, даже все заставные привыкли. Всю дорогу молчали. Эрик вроде бы даже дремал в седле. Вчера застава немного запоздала, отпраздновала встречу новичков и проводы перенаправленных. Обычно это занимало один день, в этот раз растянулось на все три. К сожалению, Брон остался. Пить много истребители себе почти никогда не позволяли, особенно те, кого утром ждала зачистка. И все равно все были немного заторможены. По этому поводу волноваться не было нужды. Они соберутся перед входом в город. «Эй, Кира!» Со мной поравнялась Заура, девушка-щит, с которой мы вместе заканчивали академию. Она была яркой, рыжей, быстроглазой и исключительно фигуристой. Я даже удивлена, что Брон не за ней хвостом ходил. «И что со вкусом у мужика? Ну как можно предпочесть такой красавице невзрачную мелкую брюнетку? Переживаешь?» «Не особо», — лениво соврала я. Она стрельнула глазами в Эрика и понятливо не стала допытываться дальше, а переменила тему. «Я понимаю, что ты теперь в единице, но ты же проверишь пределы?» «Проверю», — легко согласилась я. Она отстала, присоединяясь к своему мечу. «Почему ты проверяешь пределы?» — хриплым сосна голосом спросил Эрик. «Потому что если он сломается, это обязательно случится в моих руках. Я же 33 несчастья». «Я думаю, каждый должен заниматься своим делом». Звучало так, словно Эрик был недоволен. Я покосилась на него. И правда хмурится. «Мне не сложно. И вообще это уже традиция нашей заставы. Угу». А другой заставе попадется расслабившийся щит, который надеется на чужую проверку. Я сдвинула брови и повернулась к мужчине. «Серьезно? Ты считаешь, я тут всех расслабляю?» Он поморщился, словно от зубной боли. «Ох уж эти девчонки и их обобщение!» Я хотела было его отчитать, но захлопнула рот. Это было обидно, потому что несправедливо. «Да, я девчонка, и реакции мои зачастую продиктованы первой эмоцией, но при этом не вижу смысла омужичиваться. Во-первых, не получится, во-вторых, незачем. Моя женская чуйка не раз меня выручала. В самых сложных ситуациях, когда мужской напролом не работал, мысленно наградила его медалью за тупость и грамоты, за активное участие в делах, которые его совершенно не касаются, на чем решила успокоиться и не обострять». Да, похоже, просто с Эриком не будет. В нем, как и в любом мужчине-истребителе, прочно уселись и проросли идеи о том, что девочкам не место на заставе. А, да и черт с ним. Другие же притираются. Вон, за уро с Микаэлем. Бывает, жутко перегавкиваются. Мне иногда кажется, что еще чуть-чуть, и медведеподобный меч сгребет ее в охапку и раздавит в труху. Но стоит им зайти в мертвый город, идеальная единица. Ну, как говорят. Ты не хочешь спросить... Про мое проклятие нарушил тишину Эрик. Я решила, ты сам расскажешь, когда придет время. Получилось немного рисковато, я все еще сердилась на него, хоть и старалась скрыть. Поразительное отсутствие любопытства для девушки. Не подлизывайся. И не думал. Впереди зачистка, ты должна знать, чтобы быть готовой. Я уже приноровился его обходить, и, возможно, мой собственный дар мне в этом помогает. «Суть в том, что если я зацеплю полок другого истребителя своим призывным оружием, то могу его разрушить, поэтому ты должна быть готова набрасывать новый». «К этому любой щит готов. Любой щит готов к тому, что его полок спадет от когтя твари, а не от удара своего меча», с раздражением прокомментировал Эрик. «А, а твой бывший щит, он из-за этого погиб? Вырвалось у меня раньше, чем я успела себя остановить». «С чего ты взяла? Что он погиб?» «Тогда что случилось? Почему ты остался один?» Я была в растерянности и вглядывалась в лицо меча. Это было сложно, ведь он не счел нужным поворачиваться ко мне. Я лицезрела его профиль, ну, надо отметить, очень привлекательный профиль. Вполне можно на монетах чеканить. и об эмоциях могла только догадываться. Он... он ушел. Пауза была длинной, и я думала, что продолжения не последует. Он встретил... Женщину, которая ему оказалась дороже, чем призвание. «А, тебя бесит, что он променял оружие на бабу?» Я высказалась преувеличенно резко, и он на мгновение потерял самообладание. «Да бесит! Он был отличным щитом, и в моей голове не укладывается, как можно послать свои умения к тварям в глотку, променяв их на...» Тут Эрик справился с собой, и я не услышала, как называют женщин в порыве гнева «Оскорбленный меч». «Значит, мне очень повезло!» Я усмехнулась, не отворачиваясь, давая напарнику рассмотреть мои эмоции. «И ты не ускачешь в закат за очередной юбкой, а я не останусь снова без меча!» «Хотел бы я тоже такую уверенность!» Лицо Эрика было задумчивым. Некоторые знания приходят с опытом. Не обиделась на этот раз я. Объехав все входы в город и проверив пределы, я вернулась к нашим воротам. Эрика Луца застала дремлющим в тени большого дерева. Видимо, этот город мертв уже давно, раз в такой близи от крепостных ворот успел вырасти здоровенный дуб. Нормальная охрана не потерпела бы рядом со стеной ствол, так беззастенчиво подрывающий оборону. Вообще, первые города начали умирать чуть более ста лет назад. То, что город доживает последние дни, можно было понять по туману, который начинал, словно из ниоткуда, заволакивать улицы. Затем из города уходили все животные, включая мышей и крыс. А потом появлялись твари. И все, кто не успел покинуть территорию уже мертвого города, больше никогда из него не выходили. Я не стала тревожить за Соню, даже подходить не стал. Задержалась у стоящего на земле предела и начала плести и сворачивать охранные заклинания. Вторая манипуляция была более энергоемкой. Созданием защиты справляются уже на первом курсе, а вот нормально сворачивать готовые заклинания только к последнему. Следуя правилам, я сделала пять свертков. Два закинула за спину, один на грудь, а еще два повесила на бедра спереди, так, чтобы было удобно их доставать любой рукой. Когда завершала манипуляции, спина уже горела от бравящего взгляда. «Не просмотри во мне дыру!» – не оборачиваясь, сказала я. Взгляд дыру не провертит, а вот тварь внутри города запросто и не одну. Он подошел и встал рядом. «Не отходить от меня ни на шаг, поняла? Хоть я и впервые на зачистке, но диплом у меня настоящий. Обитателям города твой диплом вообще ни о чем. Схарчат и не подавится. сегодня я главный, а ты меня слушаешься, поняла?» Я кивнула и ответила. «Да, о, умнейший, великий маг, любое ваше слово для меня...» Истина. Продолжай в том же духе недотрога. Мне нравится. Завыл рок слева от нас. Я сдернула с пояса наши, подала сигнал. Надо же, когда дуешь в него сама, звук не воспринимается таким устрашающе громким. Его подхватили дальше, и когда отозвались все, мы пошли. Туман не был похож на обычный. Он обволакивал теплом и скорее походил на пар. Ту-то единицы все время с влажными волосами выходили. Я думала, это они после сражений, такие взмокшие, а тут, оказывается, дополнительный фактор. Пряди моих волос, выбившиеся из пучка, тут же начали завиваться. Мы двигались вдоль стены вправо и к центру, захватывая территорию до следующих ворот. Единицы Заура и Микаэля перекрывали сектор, идущий за нашим, вплоть до третьих ворот. Таким образом, истребители прочесывали весь город». Зона не всегда была одинаковой, кому-то доставалась большая, кому-то меньшая, но поскольку каждый раз чередовались и города, и закрепленные сектора, нагрузка менялась, глаз не успевал замыливаться. Видимость была отвратительная. Мы подошли к первому дому почти на три корпуса лошади и только тогда разглядели окна и дверь. Я встала к проему со стороны стены и развернула перед Эриком дополнительный защитный полок. То, что тварь прыгнет из дома, как только откроется дверь, было очень вероятным. Он толкнул дверь, пустил вперед светлячка и лишь затем тем ловким тихим движением перетек внутрь. Я нырнула следом. Вероятно, раньше здесь жили. Небольшое помещение, перегороженное развалившейся печуркой, лавка, стол, обломки кровати. Занавески на окне истлели и висели грязными тряпками, а на массивной столешнице с угла виднелись следы чьих-то Настолько крупных зубов, что я поежилась. Ох, живые боги! В первый же день не хотелось бы встретиться с обладателем этих челюстей. Дайте сперва привыкнуть. Пусто. Выходим, скомандовал Эрик, обшарив все углы. Следующий дом был двухэтажным. и Я предположила, что это была лавка. На первом этаже торговая часть, а наверху жили владельцы. Уже почти шагнув внутрь, Эрик притормозил и прислушался. Со стороны, которую зачищали Микаэль и Заура, раздался шум. Они кого-то уже нашли, но наша помощь им, похоже, не требовалась, иначе щит подал бы сигнал рогом. Точно лавка! Внутри длинный прилавок, а на стенах за ним ряды полок, пахло осторьем и сыростью. Перегнувшись через прилавок, Эрик заглянул за него, но никого не обнаружил. Вообще это было не обязательно. Твари никогда не прятались, наоборот, они бросались на людей, как только слышали их, видели или чуяли. Но мне достался дотошный меч, и это внушало уважение. Поднялись на второй этаж, тоже пусто. На спуске ступени заунывно поскрипывали под ногами, жалуясь на несправедливую судьбу. Где-то на краю сознания начала свербеть мысль, что сегодня мое невезение вылилось в то, что мы не встретим ни одного чудовища, не думая, что Эрик будет рад такому раскладу. Все истребители надеялись на хорошую драку, и, если таковая случалось, они выглядели совершенно счастливыми. Из них так и брызгала энергия, сила и бесшабашная радость. Пожалуй, я бы хотела увидеть на лице своего меча то шалое веселье, которое выносит из зачистки удачливые истребители. Я покосилась на мужчину. Он стоял посреди нижней комнаты и прислушивался. «Выходим?» — спросила я. «Погоди». Я подошла к нему, стараясь почувствовать то же, что не давало мечу покоя. И тут пол под нашими ногами провалился, и мы рухнули вниз. Эрик приземлился на ноги, я же завалилась на бедро. Мужчина коротко выругался, поводя мечом, а я вскинула руки, ставя вокруг нас идеальную сферу. И, как выяснилось, вовремя. Доски и щепки еще летели сверху, вокруг клубилась пыль. А спустившийся за нами неторопливый светлячок позволил оценить весь масштаб нашей удачи Вокруг нас были твари Много Бурые, размером с крупную собаку, все в шипах и наростах Здоровенная челюсть, мечта зубного врача, аж по три ряда и сверху и снизу Глазки мелкие, почти что нет, ушей тоже не видно В классификаторе я такого не видела Как по команде они бросились в атаку, я вздрогнула и вскочила на ноги. Сила прыжка была впечатляющей, энтузиазм вообще зашкаливал. Сфера, конечно, не позволила им до нас добраться. Зубы и когти лязгали по поверхности. Одна из тварей даже запрыгнула на полок сверху, но не удержалась и съехала вниз. «Твою ж мать!» – выругался Эрик и повернулся ко мне, удостоверившись сначала, что сфера держится крепко и пока ни один из присутствующих не попробует нас на зуб или на коготь. «Так, Кира, крепко держишь защиту?» «Можешь не переживать, хоть до вечера продержу». «До вечера не надо, мне не нравится компания, к тому же она явно не подходит для приличной девушки». «Ты же не про себя?» – фыркнула я, всем видом показывая, что мне это все эти твари нипочем. «Про себя, разумеется, и так план такой. По моей команде ты снимешь сферу. Их семь штук. Я беру четверых, ты отвлекаешь оставшихся трех. Это для начала, а там по обстановке». «Их восемь. Вон, смотри, в углу еще лежит. То ли дохлый, то ли спит». «Точно. Эрик не удивился, поэтому я предположила, что он меня таким образом проверял». «Будем предполагать, что спит. Судя по отсутствию ушей, они могут быть глухие, так что, пока на него кто-нибудь не наступит, он не проснется». Я выпустила призванное оружие и крепко сжала. Развернула и накинула по второму защитному пологу на Эрика и на себя». «Скажи, когда?» Эрик внимательно посмотрел на меня и повернулся спиной. Я тоже отвернулась. Внутри дрожал пугливый зайчонок, но серый волк, которого я тщательно растила все годы в академии, уже скалился в предвкушении. «Три, два, сейчас!» Я погадала снятие сферы к прыжку одной из тварей. По дуге взмахнула секира вверх, и жуткое создание само напоролось на лезвие. Звук был примерзейший. Черная кровь веером полетела по воздуху, но я не ждала ни секунды. Довела оружие до пола и крутанула, чтобы снять с него тварь. А сама уже скакнула вперед. «Мне нужно пространство!» Позади лязгал и чавкал меч Эрика. Вторая животина отскочила подальше и скалилась. Зато третья пыталась схватить меня за ногу. Махнула секирой, но она увернулась. И в этот момент меня атаковала вторая. Звякнуло сработавшее защитное заклинание, и пока тварь недоуменно трясла башкой, я быстро накинула на себя еще одно. Ох, как же я рассердилась. Особым профессионализмом щита считается не израсходовать ни одного из защитных пологов. А я уже просрала один. Я завертела секиру восьмерками, и твари попятились. Но помещение было не таким уж большим, далеко отступать было некуда». Параллельно я прислушивалась к Эрику, чтобы не пропустить, когда и если у него слетит защита и успеть накинуть новую. Вторую тварь я убила быстро, размажив ей голову, но третья сделала выводы и была осторожна. Я обман раскрылась, отведя секеру в сторону, и она прыгнула. Тут-то я ее и достала. Она отлетела без дыханной туши, и я не могла не чертыхнуться. Мои 33 несчастья и здесь наследили. Надо же было так случиться, что отлетевшая тварь упала как раз на восьмого спящего чудовища, который, ну естественно, был именно спящим, а не мертвым. Он грозно поднялся и рыкнул. воздух рассекла светлая молния. Меч Эрика пригвоздил не успевшего напасть чудища к стене. Я резко повернулась к напарню. Нет, все в порядке. Он успел уже разделаться со всеми и не потерял защиту, что характерно, в отличие от меня. Он тяжело дышал, но на лице было то самое шалое веселье, которое я ждала. Не знаю, было ли на моей физиономии хоть что-то, напоминающее подобную эмоцию, но чувство в целом было восхитительное. Сила бурлила, затуманивала голову, как молодое вино. Это работа, дурман который впрыскивает в кровь дурацкое счастье, и подсаживаешься на него точно так же. «А ты молодец, недотрога! Даже шпилька не понадобилась!» Я тоже невольно расплылась в улыбке. «Цени, Эрик! Не щит тебе достался, а сокровище!» «Да сокровища еще дорасти надо, но буду начинать ценить, мне не жалко!» Я наклонилась и краешком секиры отковыряла один из шипов затылка твари. «На шею повесишь, как бусики?» — поинтересовался Эрик. «Да не...» обнаглевших мечей буду тыкать, чтоб руки не распускали. Подняла глаза на смеющегося парня и пояснила все же. Для писаря он любит новые виды, ему всегда приносят то коготь, то перепонку, то клык, ну, чтоб, как сказать, с натуры писал. Они же рассыпаются через день. Действительно, части тел твари, так же, как и целые туши, превращались через оборот солнца в трубу, поэтому исследовать их тщательно не представлялось возможным. Говорят, первые истребители еще таскали на себе из городов тела для изучения, но скоро бросили. Мы же исправно носили нашему писарю кусочки, чтобы у него была возможность, ну, хоть что-то увидеть воочию. Хотя, если честно, то в исчезновении тел было очевидно удобство. Мертвые города не наполнялись трупами и не смердели. Наш писарь шустрый, успеет перерисовать. Лестница из подвала когда-то была приставной, но сейчас совсем сгнила. Поэтому выбираться пришлось через ту же дыру, через которую мы и свалились. Эрик подсадил меня, я зацепилась за край и вылезла. Отметила про себя, что если бы со мной был Брон, то он непременно воспользовался ситуацией и облапал бы всю мою корму. Но, Эрик, кремень. Ничего лишнего. Наверху я села, уперлась ногами в край дырки и кинула партнеру ремень, снятый с пояса. Он подтянулся к краю и дальше вылез сам. Я его, наверное, не смогла бы вытянуть. Заправляя ремень обратно в шлевке брюк, я спросила у дожидавшегося меня Эрик. «Скажи, может такое быть, что твой дар не справляется с моим проклятием?» «Ты имеешь в виду...» Взгляд парня был расфокусированным, словно он находился внутри себя, а не наблюдал за моими действиями. «Что случившийся результат проклятий?» «Ну, согласись, редкое невезение. Свалиться прямо на голову твари соглашусь». Он сморгнул и взгляд вернул в себе осмысленность. «Но при этом вот совсем на голову мы никому не свалили. И у тебя было время поставить полок. Мы довольно легко расправились с ними, со всеми. Возможно, потому что мой дар все же справляется. Мне самому непривычно, что не везет, но думаю, я как-нибудь это переживу». «Спасибо». Он кивнул. «Готово? Больше в нашем секторе никто из существ не попался. Мы слышали возню других единиц, голоса, но все прошло штатно. Помощи никто не просил. Действуя по инструкции, мы вернулись к воротам, прочесали еще раз свой сектор по кругу и вышли. На обратной дороге ко мне опять подъехала Заура и поинтересовалась моим впечатлением. Мы с ней с одного выпуска, но она уже намного более опытна и задавать такие вопросы вроде как имеет право. Рассказала ей без лишних эмоций о происшествии, о новых тварей, о том, что потеряла один полок. А, это не страшно!» Она легкомысленно мотнула головой. «Я как-то четыре упустила. Пришлось срочно плести еще один, пока Микаэль меня прикрывал!» Немного помолчала и еще тише добавила. «А, меч твой, как?» «Да вроде нормально. Я старалась не стрелять в его сторону глазами, и так ехали близковато, не услышал бы». Думала, хуже будет, он ведь не особо обрадовался, что ему девчонка досталась. «А ты думаешь, Микаэль был счастлив?» – усмехнулась она. «Бухтел безостановочно!» Пока я как-то со зла на него защиту не поставила, такую, которую он содрать не мог, она ему даже мыться мешала. Так пришел как миленький, извинялся. Я улыбнулась. «Заура – огонь, девка, она может. С таким нравом ей надо было парнем родиться, из драк бы не вылезала». Она подъехала совсем близко, ее нога почти коснулась моей. Мой конь даже чуток подвинулся. «Кир, слушай, мне меч твой понравился. Ты не против, если я...» Я удивленно на нее посмотрела. «Не шутит?» Но если ты сама...» Она замялась. «Угощайся!» — прервала я. «Могла бы и не спрашивать. Мужик не казан на веревочке. Если не захочет, не пойдет». На заставе не возбранялись межличностные отношения любой степени горизонтальности. Негласно считалось, что не стоит их заводить в единицах. Тогда может пошатнуться взаимодействие. А с чужими мечами и щитами? Пожалуйста. Кивнув заури, пришпорила лошадь и догнала Эрика. Пристроилась молча рядом. «Вообще-то козу тоже фиг сдвинешь. Если она не хочет», словно между делом заметил Эрик, Я отвернулась, залившись краской до самых волос, слышал. Но мысленно перебрав все, что говорила, не сочла ситуацию такой уж катастрофичной. И решила вывернуть из этой темы вообще. «Давай не будем, хорошо? Не хочу в это влезать, сводничество – это не мое». «Очень на это рассчитываю».